Глава третья. Сейчас. «Что это?» — спросил Вадим с отвращением, уставившись в тарелку. «Лазанья по-неаполитански», — спокойно ответила Соня, стараясь сдержать поднявшееся из глубины души раздражение. Клеклая! резко отодвинув тарелку, сказал Вадим. «Ничуть и не клеклая. Я сто раз тебе говорил, что подогретая еда — это уже не еда». «Она не подогретая, только приготовила», — возразила Соня и отошла к разделочному столу. «Надо же», — безразлично сказал Вадим и, подумав, всё-таки принялся за еду. Соня протёрла столешницу, убрала в ящик вилки и ложки, пододвинула деревянную подставку для ножей и зачем-то начала их выдёргивать один за другим. «А ведь когда-то ты уверяла меня, что хорошо готовишь», — нарушил тишину Вадим. «Ты ведь вроде на повара училась». «На кондитера». Устало поправила его Соня, засовывая тесак обратно в подставку. Вадим будто не расслышал её и проворчал. Ещё кафе хотела открыть. «С твоими-то способностями только кафе и открывать. Яичница у тебя и та горелая, а ты говоришь кафе». Соня молчала, лишь выдёргивала ножи из подставки и засовывала их обратно. «Соня, Соня, Соня», — певучий протянул Вадим. «Всё-таки имя хорошо характеризует человека. Ты так не думаешь?» Соня провела пальцем по дырочкам на ноже для сыра и сунула его к тесаку. «Что ты имеешь в виду?» Она машинально сжала рукоятку длинного тонкого филейного ножа так, что побелели костяшки пальцев. «Ну вот назвали тебя родителей Соней. А ты ведь такая и есть. Не живёшь, а будто спишь. «Ничего не умеешь», — зевнул Вадим. «Говоришь, на кондитера училась, а у тебя даже простецкий яблочный пирог выходит безвкусным. Представляю, что бы ты там наготовила, будь у тебя и правда кафе или работа кондитером. Выгнали бы тебя с работы-то, слышишь?» Соня резко развернулась. Филейный нож под светом люстра метнулся молнией и легко, будто играючи, скользнул по горлу Вадима. Тот вскинул на Соне удивлённые глаза и завалился на стол, угодив лицом в лазанью. Расплавленный сыр смешался с кровью и потёк бесформенными лужицами по поверхности стола, закапал на светлый пол. Отвернувшись, Соня сунула нож под воду и начала смывать кровь, невидящим взглядом уставившись на струю воды. Она думала, что, наверное, нужно позвонить в полицию и в скорую, хотя Вадиму уже вряд ли поможешь. Ножи у них в доме были острые — а Соня орудовала ими мастерски. И готовила она тоже мастерски. И пекла, и торты делала, и кофе варила первоклассно. Только вот Вадим почему-то всегда был недоволен. Ни разу она ему не угодила. То мясо пережаренное, то лазанья сухая, то соус для салата негодный, то клубничный мусс с кусками плохо переработанных ягод, то пенка на эспрессо неправильная. Когда это началось? Соня и не помнила. Ведь раньше не было придирок. Нет, придирок не было, однако был сарказм. Поначалу в влюблённой Соне муж казался остроумным интеллектуалом. Уже гораздо позже она поняла, что это не остроумие, а цинизм. Цинизм и неумение получать удовольствие от простых вещей, которые обычно радуют. Это неумение приводило к высмеиванию. То в ресторане пахнет не так, то фильм абсолютно бессмысленный, то друзья ничего не понимают, то бизнес-партнёр не умеет дела вести — то у Сони прическа не та, то платье она деревенское напялила. И так без конца. Сначала Соня смеялась над подколами и язвительными шуточками Вадима. Потом лишь вежливо улыбалась. А потом ей стало от них противно. А ещё противнее от того, что он по-прежнему делает вид, что всё хорошо. Что у них идеальная семья. Хотя уже очень давно ничего хорошего не было. И семьи в том смысле, который Соня привыкла вкладывать в это слово, тоже не было. Так, привычка, опастылевшая привычка. Резкий звон заставил Соню вздрогнуть и прийти в себя. Этот духовой шкаф просигналил об окончании программы. Соня выключила воду, вытерла насухо филейный нож и сунула его в подставку. Надев на руку кухонную рукавичку, она приоткрыла дверцу и заглянула в духовку. Лазанья была готова и издавала умопомрачительный аромат плавленного сыра. В этот же момент Соня услышала, как открылась входная дверь. Соня бросила взгляд на часы, почти восемь. В последнее время Вадим всё чаще стал задерживаться на работе. «Чем это так воняет?» долетел до Сони голос мужа. Она вышла в гостиную, прихожей в их модной квартире не было, и сказала, «Пахнет запечённым сыром. Я лазанью сделала. Ты как раз вовремя». «Я сначала в душ». Передернул Вадим плечами. «Устал, не могу». Соня кивнула и вернулась на кухню. Вскоре из ванной послышались звуки зажорчавшей воды. Соня пошла в спальню, чтобы достать для Вадима чистые штаны и футболку, в которых он ходил дома, и увидела на кровати сброшенную им одежду. «Вот всегда так. Бросит кучей в комнате. Нет, чтобы сразу в корзину положить», — думала Соня. «За собой не замечает, а меня попрекает каждой соринкой». Соня взяла брюки и рубашку мужа и замерла. На белоснежной ткани сорочки у самого ворота виднелось розовое пятно. Сомнений в том, что это следы от помады, у Сони не было. Прямо классика, — горько усмехнулась Соня. Интересно, если предъявить это Вадиму, сунуть под нос, он скажет, что у меня больная фантазия? Или придумает более оригинальное язвительное оправдание? Нет, она не будет ему ничего говорить. Не в первый раз она видит такие пятна, и наверняка не в последний. И ведь когда-то, дурочка, она трясла вот такой же рубашкой перед лицом Вадима и устраивала истерику, а он лишь посмеялся, смерил её презрительным взглядом и даже объяснять ничего не стал. Отнеся грязную одежду в небольшое подсобное помещение, где у них была организована кладовая прачечная, Соня вернулась в кухню. Через пять минут появился и Вадим. Он сел за стол, а Соня достала лазанью из духовки и поставила тарелку перед мужем. «Как прошёл день?» — поинтересовалась она. «Нормально», — сухо ответил Вадим. Соня начала вытирать разделочный стол, не сводя взгляда с подставки для ножей. «Ты стал часто задерживаться, Вадим», — сказала она. «Я работаю, Соня», — вздохнул он. «Вкалываю, как проклятый, чтобы побольше заработать на твою беспечную жизнь». Рука Сони машинально потянулась к рукояти филейного ножа. Он острый, очень острый. Одно движение и... «Я пойду отдохну», — сказала Соня, одергивая руку. «Устало что-то сегодня». «Да-да, ты-то и устала», — усмехнулся Вадим. «Вся заработалась». В ушах шумело так, что последние слова мужа долетели до неё, будто из какой-то трубы. Соня легла на край кровати поджала ноги, подтянув их чуть ли не к самому подбородку. Её бил зноб. она закрыла глаза. Так не может больше продолжаться, не должно. Вадим сам не собирался что-то менять, хотя ему вся эта семейная идиллия опостылила так же, как и Соне. Но вёл он себя так, будто ему доставляло удовольствие каждый день мучить её своими саркастическими замечаниями, язвительными и всё чаще унизительными словами, Рубашками этими, испачканными помадой и пропахшими женскими духами. Нужно что-то делать. Нужно что-то делать. Нужно обязательно что-то сделать. А иначе и до беды недалеко.